Глава сорок первая. Птицу бить пойдем. Жены не дают покоя. Подушки перьевые им подавай. А мы что, ряги какие? Бурчал Кахир, старательно пряча довольную улыбку. Не ряги, но спать на мягких и пружинистых куда лучше. Да и шея не болит. Поддержала я желание Мэрин и Киры. Они частые гости в моем доме. И я, конечно же, дала испытать удобство перьевых подушек. Разбалуешь баб. В таких-то условиях, — рассмеялась я, — нам бы еще шерсти побольше, надо матрасы заменить. да весны ждать придется. Ты Берона на болото отправила? Но не совсем на болото, а туда, где они были. Нужен уголь. Он жарче и дольше горит. Уголь какой-то ей подавай. Добродушно заворчал Кахир. — Ага. А мы с тобой на насыпь сходим. Известь надо найти. — Ты только меня дождись. Нас день всего не будет. Сама не ходи. Анрей мне голову снесет. — Не пойду. Дождусь и вместе сходим. Проводив троих мужчин за ворота, я отправилась к Лиаму. Надо было все-таки решить с механизацией изготовления бумаги. Расскажу, что хотела сделать. Может, у него какие предложения появятся? Лиама нашла у бани, где они с мальчишками под странные звуки поочередно молотели колотушками в высокой ступке. Она была примерно мне по пояс из цельного дерева, а пестики больше походили на топорики, что ли. — Лиам, чем вы заняты? — Стой! — Отдыхаем! — скомандовал он. Мальчишки не выглядели усталыми, им явно нравилось это занятие. Дядька Кахер на берегу океана топляк нашел. Ничего это дерево не берет. Крепкое. Дядька сил он помог его выскрести. Три недели середину вычищали. Зато лучше каменной ступки. Большая и щепок нет. Правда, молотило приходится менять. Но ничего, так все равно быстрее получается. Я посмотрю. Конечно. Дерево было и правда гладким, ровным, красно-коричневым, с приятным ароматом, который, переплетаясь с запахом прелой травы, создавал непередаваемый шлейф пряной свежести. Ну вот, а я пришла поговорить, как упростить тебе работу по перемалыванию травы. Да пока сам управился, и помощники есть. А листы уплотняешь чем? Не думал еще, пожал плечами ли он. — Доску надо ровную, ты говорила. Но нет пока подходящего дерева. Остались только гнилушки или кривые. Дядька Берон обещал присмотреть. — Ладно, тогда ждем Берона. Надо все же настроить производство. Произнесла и, попрощавшись с трудягами, отправилась дальше. — Ох, эти хозяйственные дела! Везде догляд нужен. хихикая про себя, я все же внимательно осматривала нашу деревеньку. — Или как его гордо называют переселенцы, селение. Одна улица на четыре больших дома и три маленьких. Банька у реки. Навес у подножия горы — кухня. Далее погребок с нашими запасами. В стороне от жилых домов — пара навесов. на столярка, уконула его кузня. А еще наша красильня. Все сколочено из горбыля. Крыша — это доски и трава. Убога, кособока. На скорую руку, но хоть что-то. Возле каждого дома с торцевой стороны — сыраюшки, где похрюкивали поросята, кудахтали куры, и только у одного дома блеяли три козы. На их шерсть синяя уже дважды покушалась. Нити из нее получаются мягкие и беленькие. Далее небольшое каменное сооружение. Там мужчины хранят запасы железа, оружия и непонятную жидкость. Я понюхала и осмотрела. На нефть не похоже, хотя я ее и не видела ни разу. А еще огород, на котором росли зелень, морковь, капуста и дикая яблонька, по моей просьбе выкопанная в лесу анреев. А что? Пусть будет сад. Свой, цветущий весной, с ароматными яблоками осенью. Еще бы смородину раздобыть. Вишня точно в лесу есть, но ну и мало ли какие здесь еще плодовые ягодные кусты и деревья растут. Пусть дикие а мы их оккультурим. И все это, с одной стороны, защищают отвесные горы, с другой – каменная стена высотой в полтора человеческих роста с маленькими площадками для дозорных. За стеной только добыча мяса, торфа, бревен, рыбы, ну и выпасы овец и коров. Их доить ходят женщины по очереди под охраной мужчин. Вообще, после сообщения Тирса, которое доставили для Анреи переселенцы, Мы живем уже пару месяцев в осадном положении. За стену стараемся не выходить, только по делам. Дозорные с наблюдательного пункта не слазят и даже ночью внимательно осматривают пустошь. А возвращение людей в целости и сохранности с выпасов — так вообще праздник. «Куин!» Пронзительный крик Мэрин прервал мои мысли. Женщина размахивала руками, зазывая меня. «Что случилось?» Кирк сказал, людей заметили в одном дне от нас. Четыре десятка, похожи на наемников, — прошептала женщина, прикрывая рот ладошкой. — Кахер еще не вернулся? — Нет, и бераны нет. Что же делать, квин всхлипнула женщина. — Не паниковать. Ты собирай на кухне все котлы, надо набрать в них воды и нагреть. А я пойду к стене, узнаю у Кирка, что к чему. — Хорошо, я мигом. Стены я достигла в считанные секунды, практически переходя на бег. У нее собрались все мужчины нашего септа и тихо переговаривались. Заметив мое приближение, они замолчали и уставились в ожидании. — Кирк, наемники идут к нам? — Да, Квинн. — Сколько у нас времени? — Половина дня. Они пешие. — Значит, есть время. — Оружие у всех имеется. Получив утвердительный кивок, продолжила. Отлично. Мы готовимся защищаться. Женщины греют воду. Рядом со стеной тоже разжечь костры. В случае чего будем выливать на нападающих кипяток сверху, горячими ветками закидывать и камнями. Не зря мы месяц их таскали. Говорила все это, вышагивая вдоль выстроившихся в ряд мужчин, словно генерал на плацу. Закончив монолог, посмотрела на шарашенные лица будущих защитников нашей крепости. Что сказать? Напугала я их. Не привыкли такими методами воевать. Честная стычка с мечами, топорами — это правильно. Когда я рассказывала способы защиты нашего селения Анрею и Кахиру, тоже повергло их в шок. Но поразмыслив, они со мной согласились. Это не честный бой. Люди идут убивать и грабить. Так какая разница, как мы будем защищаться? Вашим женам и детям нужны живые мужья и отцы. Пришлось напомнить собравшимся. Как жаль, что нет рядом Кахира. И вроде бы ждали, готовились, но именно сегодня. Закон подлости. Квин, я их вижу, — сообщил Кирк, все еще сидящий на площадке. Готовьтесь. Распорядилась я, забираясь к Кирку. Сначала я с ними поговорю, надеюсь, они уйдут и не тронут нас. Может, удастся откупиться. Нам бы выиграть время. Эти пару часов были невероятно долгими. Детей спрятали в одном доме, оставив с ними нескольких женщин. Мальчишки от 13 лет подтягивали котлы с водой. Пара самых больших емкостей уже висела над разожженными кострами. Мужчины замерли в ожидании и молчали. Звенящая тишина, моросящий дождь угнетали. А я отсчитывала время, прохаживаясь вдоль стены, и молила богов, чтобы вот сейчас появился или Анрей, или Кахир. Я нисколько не воин, но положение обязывает. Куин, остановились, — прошептал Кирп. Пятьдесят шагов от стены. ясно Помоги забраться. Вскарабкавшись на смотровую площадку, я огляделась. Четыре десятка воинов, с оружием, в странных кожаных шлемах, прикрывающих голову и часть лица. На теплую одежду сверху натянут кожаный жилет, который крепится железными кольцами. Почти все пешие, только один, без шлема, сидел верхом на вороном жеребце, и на лице мужчины застыла улыбка, Полное превосходство. Что ж, пора. Не вечно же мне сидеть здесь, как курица на насесте. Надо побеседовать. Сделав несколько глубоких вдохов, успокаивая колотившееся сердце, я начала. «Приветствую вас, храбрые и сильные воины! Как вы оказались так далеко от крупных селений? Я Квинн Коннелли, и вы на моей земле!» «Приветствую, квин Коннолли. Я Кеннел Энда. Нам сказали, что здесь богатый туат, который будет рад приютить горстку усталых путников». «Вас обманули. Богатый туат на каменной пустоши? Здесь даже чахлые деревья с трудом выживают». «Зачем же тогда такая крепкая стена? Есть что беречь?» «Конечно. Люди — это главная ценность». Я храню жизни женщин и детей. В округе много голодных животных. Им не объяснить, что поживиться им здесь нечем. В отличие от вас, умных мужчин, которые зря проделали столь длинный путь». «Верно. Животным не объяснить». Рассмеялся главарь наемников, и вся банда поддержала своего предводителя ехидным смешком. «Кеннел Энда!» К сожалению, я не могу вам приютить. Слишком тесно здесь за стеной. Но в моих силах дать припасов на обратный путь. Сушеное мясо, ароматные травы, вяленую рыбу, крупу и одну свинью. Пусть эти дары скрасят ваш обратный путь. Буду благодарен к Коннелля. Приятно иметь дело со столь понимающей женщиной и столь мудрой. Мы подождем здесь, у ворот. «Мы не будем задерживать вас, ведь вы торопитесь покинуть эту скудную землю», произнесла я и, спускаясь, прошептала. «Быстро все приготовить, порося спустите, живым». Мешок с мясными сушеными шариками, мешок с вяленой рыбой, крупа двух видов, сбор трав, горшок меда и визгливый поросенок были спущены со стены на веревке. Один из мужчин этой банды быстрым движением перерезал ее и перекидывал мешки в толпу наемников. Поросенку он волоком потащил главарю. — Куин Конноли! — Да, Кеннелэнда. Я не зря проделал такой путь к твоим землям. Я встретил женщину, бесстрашную, сильную, мудрую, прекрасную, хитрую и беспощадную. Он махнул рукой в сторону дыма от костра и тот же отдал приказ перерезать горло поросенку. — Уверен, это не последняя наша встреча, Куинн Коннолли! Через полчаса наемники исчезли из виду. Об их появлении напоминал только кровавый след, и тот уже практически смылся дождем. — Ушли? Они ушли? Зарезали свинью и ушли? Все еще не веря, пробормотал Кирк. Будем надеяться, что надолго и далеко. Но что-то есть у меня сомнения на этот счет. Кахир не вернулся. Нет, Лиам у калитки дежурит. Ясно. Глаз не спускать, следить за каждым движением, тенью, шорохом. Как появится Кахир, доложить. Распорядилась я и, еле поднимая ноги, направилась на кухню. «Так выпить хочется. Крепкого, сорокоградусного. Аппарат, что ли, придумать? У деда видела. Уж как-нибудь сообразим, как его сделать». «Ты как?» — тут же разом спросили женщины, поймав меня у летней кухни. «Идем в дом. Отвар успокоительный выпьешь». «Идем». Я практически не глядя, шла за Карой и Мэрин. «Лиам рассказал, как ты наемников назад отправила!» С восторгом воскликнула Мэрин спустя несколько минут. Зайдя в дом, мне сразу вручили кружку с отваром, помогли переодеться. От пережитого у меня зуб на зуб не попадал, руки тряслись, и я даже не заметила, что промокла насквозь. Не уверена, что навсегда. Отошли на время, дождутся, когда мы успокоимся, расслабимся и нападут из-под тишка В этот раз мы сломали привычные правила боя, к ним никто не вышел, а перебираться через стены им было лень. Пробормотала я, чувствуя, что тепло и горячий отвар сделали свое подлое дело, и я засыпаю. Как Кахир появится, доложить